целях обороны. Иван IV нуждался в человеке, которому он мог доверять, опытным военном предводителем, способным управлять этой крепостью. семён был таким человеком. Баторий не мог сразу же напасть на Московию. Ему нужно было время, чтобы укрепить свою власть в Польше и получить согласие панов собрать армию и финансировать военные расходы для подавления восстания в Гданьске. Он мог выиграть время, начав переговоры. Посланник Баторий отправился в Москву в ноябре 1576 года, чтобы договориться с царем и боярами о приеме полномочных литовских послов для обсуждения условий мирного договора. В своем письме Ивану IV Баторий назвал себя господином Ливонии и обращался к Ивану IV как к великому князю Московскому, опуская титул царя, а также титулы князя Смоленского и Полоцкого. В Москве это сочли оскорбительным. Царь согласился принять полномочных литовских послов, но потребовал впредь величать его всеми титулами. Карамзин, том 9, страницы 249-250. Карамзин, примечание том 9, номер 449, Соловьев, том 6, страница 647. Рассматривая войну с Ливонией как неизбежную, царь Иван решил все же сперва вытеснить шведов из Ревеля, чтобы лишить их опорной базы на южном берегу Финского залива. Русская экспедиционная армия под командованием опытного боярина Ивана Меньшова-Шереметьева И молодого князя Фёдора Ивановича Мстиславского Шурина царя Семёна начала осаду Ревеля в январе 1577 года. Шереметьев был убит шальным пушечным ядром. Мстиславский, отчаявшись взять крепость, снял осаду 13 марта. Карамзин, том 9, страницы 252-253. Карамзин. Примечание. Том 9. Номер 456. На странице 177. Как только русская армия ушла, шведы, ливонцы, немцы и эстонцы начали нападать на русские гарнизоны и поселения в Эстонии, даже вблизи Юрьева, Тарту, грабя, пытая и убивая пленников. Карамзин. Том 9. Страница 254. Крагзин, примечание номер 458 на 178 странице. В мае царь Иван IV сконцентрировал свои основные вооруженные силы в Новгороде и Пскове. Великий князь Тверской Семён Бегбулатович был назначен первым воеводой большого полка главной армейской группы, то есть главнокомандующим. Его помощниками были наместник Пскова, князь Иван Петрович Шуйский, и боярин князь Сицкий. Боярин Никита Романович Юрьев был одним из двух воевод правой руки, правого фланга. Князь Мстиславский должен был возглавить передовой полк. О Ливонской компании русских 1577 года смотрите. «Карамзин», том 9, страницы 254-265, «Карамзин», примечание, том 9, номер 460, на странице 178-179, «Сибирский сборник», страница 59, «Лилеев», страницы 81-82, «Новодворский», «Борьба за Ливонию», страницы 49-53, «Лурье», В посланиях Ивана Грозного, страницы 518-519. В Ливонии все ожидали, что русские опять попытаются штурмовать Ревель. Вместо этого, пользуясь тем, что Баторий занят подавлением гданьского мятежа, царь Иван IV начал большую кампанию против литовцев в Ливонии в конце июля, 1577 года. Он определил королю Магнусу задачу завоевания северной части Латвии.